Надя. Интернет она не любила. Сказывалась библиотечная закалка. Книга или газета должна быть живой, чтобы можно потрогать, понюхать. Никакого сравнения с текстами на экране компьютера. От одного взгляда на них и мигрень начинается, и в глазах щиплет. Да и анонимных авторов в библиотечных фондах нечасто встретишь. Любой почтет за честь подписать ей статью, и уж тем более увидеть свою фамилию на книжной обложке. В интернете же каждый второй текст без подписи, а уж что люди под разными никами на форумах несут, и вовсе читать противно. Но иногда, следует признать, без всемирной паутины не обойтись, как, например, сегодня. Не тащиться же в родную историчку, когда на часах половина седьмого К тому же, хотя Нади в библиотеке в авторитете и нужные материалы ей девочки из газетного хранилища мгновенно подберут, а в интернете все равно получится быстрее. Поэтому едва Димка вывел из ракушки свою Мазду, она наблюдала за его отъездом в окно, Надя заварила себе в его же огромной чашке несметное количество кофе и, вздохнув, включила компьютер. Будем надеяться, что недавняя контузия и вторая бессонная ночь не помешают ей найти нужную информацию. Но, видно, светлую голову не пропьешь. Или просто повезло, потому что все, что хотела, Надя вытащила из интернета буквально за 40 минут. Никаких доказательств у нее по-прежнему не было, Зато уверенности, что ее версия имеет право на существование, существенно прибавилась. Она выключила компьютер. Прошлась по квартире. С отвращением взглянула в сторону развороченной кухни. Устроилась в гостиной на диване. — И что теперь прикажете делать? — Звонить Димке? — Рассказывать все ему? — чтобы тот начинал действовать на свое усмотрение? или же попробовать разрулить ситуацию самой. Немного, конечно, рискованно, зато если она ошибается, никто не будет над ней насмешничать и не посмеет укорять. К тому же у неё и повод есть. Она должна рассказать о смерти Степана. И Надя, ещё минуту поколебавшись, набрала знакомый номер. Ей ответили мгновенно и, похоже, обрадовались. «Ой, какие люди! Привет, Надюшка!» «Привет!» — сдержанно откликнулась она. «Слушай, у меня тут для тебя есть кое-какие новости. Мы не можем сегодня встретиться?» «Вау! Боюсь, что нет. Если только...» «Ну, ты все равно не успеешь». «Не успею куда?» «Ну, я дома буду еще час. Может быть, час пятнадцать. А потом ухожу и весь день забит». «Нет, я приеду», — поспешно произнесла Митрофанова. «Ты точно не против?» «А чего мне возражать?» — хмыкнули ей в ответ. «Приезжай. Только если не успеешь, не обессудь. Ждать тебя я не буду». И в трубке запищали гудки. Надя отшвырнула телефон и пулей ринулась в спальню. Бельё, летние брючки, футболка. Полуянов хотя и ворчит, что она зануда, но насколько удобнее, когда все вещи выстераны, выглажены и под рукой. Одеваешься буквально за секунду — Только неряхи вроде него, когда порядок, ворчат, что дома ничего не найдешь. Теперь документы. Из шкатулки достаем давно похороненные водительские права. тех паспорт кажется, валяется в Димкином ящике письменного стола. Ключи от гаража и от машины нашлись там же. Оттуда же Надя, минуту поколебавшись, извлекла 100 долларовую купюру. Если полуяновская раздолбайка не заведется придется бросаться в ноги первому же таксисту, хотя не хотелось бы, обратно-то она точно машину не поймает. Если, конечно, ей доведется ехать обратно. Все, собралась. Доверенность писать уже никогда, придется рисковать ехать так, и надеяться, что древняя вся в подпальных ржавчины шестерка со скромно одетой девушкой за рулем вряд ли заинтересует гаишников» и Надя еще быстрее, чем часом ранее Дима, выскочила из квартиры. Как хорошо, что свою старую шестерку Полуянов продать не успел и держит в гараже рядом с ее домом.